Лала заехала в отель «Медный всадник», чтобы те, кто за ней следит, ни в чем не сомневались. Там она с грустью поглядела на себя в зеркало и смыла грим. Оставила только черный парик, который носила, будучи земфирой, и накрасила губы ее красно-коричневой помадой. Затем нацепила темные очки и длинный свободный плащ, прихватила туго набитую дорожную сумку и вышла сказав портье, что вернется через несколько дней и оставляет пока номер за собой. «Где-то тут неподалеку должна быть их машина», сказала себе Лола, сделав усилие, чтобы не оглядываться по сторонам. «Однако вот зачем они ко мне привязались? Зачем вообще они занялись таким неблагодарным делом? Строить контры Лене Маркизу и делать ему всяческие гадости?» Ведь занятие это очень трудоемкое и неблагодарное, поскольку если Леню как следует рассердить, то мало им не покажется. Этот губастый и лопоухий мужик удивится под каблуком и делает все, что она скажет. Откровенно говоря, я почти уверена, что и делать-то он ничего не умеет, только чужими голосами разговаривать. Но на что рассчитывает девица? Самомнение выше крыши. Думая так, Лола быстрым шагом шла по улице, мимоходом вглядываясь в зеркальные витрины магазинов. Этим старым проверенным способом она пыталась определить слежку. На первый взгляд никого не было видно, но Лола решила не рисковать. Она заскочила в торговый центр, поднялась на второй этаж, пробежалась по магазинчикам и скрылась в туалете. Через некоторое время оттуда вместо Земфиры и Патовой вышла совсем другая женщина. Под длинным и свободным плащом у Лолы оказались закатанные джинсы и коротенькая кожаная курточка черного цвета. Она сняла плащ, туго скатала его и засунула в урну. Затем поменяла туфли на высокие ботинки на толстой подошве, которые спрятаны были в сумке. Туфли, парик и темные очки она убрала в забавный клетчатый рюкзачок, с какими ходят студентки. Заколола свои собственные волосы и убрала их под черный берет. Никто не смог бы узнать в симпатичной девушке-студентке, отличнице и маминой дочке, темпераментную сорокалетнюю женщину восточного типа. На лестнице торговали дешевыми сумками и кошельками. Лола спускалась в припрыжку и на ходу подсунула в кучу барахла свою сумку. Пустая. Она занимала мало места. Выйдя на улицу... Лола целеустремленно зашагала к остановке автобуса и вскоре уже ехала на нем к вокзалу. В автобусе было полно народу, но как ни вертела Лола головой, никакой преследующей машины не обнаружила. Поток людей внес ее в здание финляндского вокзала. Лола едва успела притормозить и свернуть к маленьким магазинчикам. Поболтавшись там немного... Поглазев на книги в ярких глянцевых обложках и всякие дорожные мелочи, она собралась было идти, но пожилая женщина сказала в полголоса. «Девушка, вы знаете, что у вас сумка сзади разрезана?» «Где?» – спохватилась Лола. «Ну так и есть. Клетчатый рюкзачок был разрезан неизвестным воришкой, чтобы удобнее вытащить кошелек». У Лолы там не лежало ни кошелька, ни ключей, ни документов. Так что вору, чтобы не уйти с пустыми руками, пришлось вытащить парик. Лола поблагодарила старушку и, сделав вид, что сильно расстроилась, направилась в туалет. Там она сняла курточку и вывернула ее наизнанку. Теперь куртка была красного цвета. Потом Лола переобулась в туфли, а ботинки на толстой подошве бросила тут же в кабинке. На вокзале и не такое видали, все подберут. Затем она сняла берет, распустила волосы, нацепила темные очки и шарф в красную и черную полоску. Завершающим штрихом оказалась сумка, дорогая и яркая. Теперь на смену скромной студентке явилась разбитная девица, слегка при деньгах и с большими запросами. Лола ногой распахнула дверь кабинки и пошла не оглядываясь, Решив, что сделала все, что могла, и терпение у нее кончилось. Она доехала домой на маршрутке, открыла дверь своим ключом и остановилась на пороге. «Господи, наконец-то я дома!» На звук ее голоса явился один попугай. Он влетел в прихожую, аккуратно спикировал на телефонный столик, сел, потоптался на месте и сказал очень кстати. «Привет! Пропала совсем!» «Перенька!» — умилилась Лола. «Один ты меня любишь!» Попугай перелетел на вешалку, отчего она слегка покачнулась, и проворковала оттуда Лоля в ушко. «Пришла! Пришла! Хорошая!» Лола прослезилась. Несмотря на все ее старания, попугай у них был дурно воспитан. Мог обозвать разными словами под горячую руку или просто так, из чистого хулиганства. Сейчас, однако, в его голосе звучала настоящая нежность, а это дорогого стоит. Лола скинула туфли и босиком направилась на поиски остальных домочадцев. Маркиза дома не было, наверное, колесит по городу, стремясь выяснить побольше о своих конкурентах. В гостиной было пусто. Из кухни, громко позевывая, вышел кот Аскольд. Пока Лолы не было, в доме включили паровое отопление и теперь кот блаженствовал, подремывая возле батареи. Увидев Лолу, Аскольд приветственно мурлыкнул и подошел потереться. Он потрогал ее ноги левым боком, потом правым, потом потерся пушистой щекой, посчитав очевидно, что черная шерсть на черных джинсах будет не слишком заметна. Лола наклонилась и подняла кота на руки, сделав явственное усилие потому что раскормленный котяра весел страшно сказать сколько. Аскольд прикоснулся к ее щеке розовым носом и запел на ухо Лоли о том, как он рад ее появлению и как мило они теперь заживут все вместе. На строгого и независимого Аскольда редко находили приступы такой сентиментальности, поэтому Лола снова прослезилась. Однако счастье ее было неполным потому что не было рядом ее любимца, ее золотка, ее дорогого Пуи. Лола аккуратно, стараясь не делать резких движений, садила кота на кресло и побежала к себе в комнату, вскрикивая с непритворным волнением. «Пуишечка, детка, где же ты? Мама пришла!» Песик нашелся на кровати. шелковая покрывало цвета раскрывшегося шиповника Было все смято и испещрено следами маленьких лап. Было очевидно, что песик проводил здесь все свободное время, пока Лолы не было дома. В другое время Лола бы расстроила такое отношение к покрывалу, ведь она провела много времени, декорируя собственную спальню, но сегодня ей было совершенно не до этого. Душа ее пела от радости, что она наконец-то дома и может выбросить дурацкий парик в котором она изображала чужую жену, вернее, вдову, и вообще забыть Земфиру Ипатову, как страшный сон. «Дорогой, ну поцелуй же меня!» Сказала Лола, и можно смело сказать, что редко какой мужчина получал вместе с просьбой такую порцию нежности в голосе. Но при чем тут мужчины? Весь свой нерастраченный запас нежности Лола вложила в крошечного чухуахуа, Просто удивительно, как этот запас поместился в собачку таких размеров. Однако песик вовсе не спешил заключить блудную хозяйку в свои объятия. Он по-прежнему молча лежал на кровати и даже не повернул голову. «Пуишечка!» Лола обогнула кровать и забежала с другой стороны. «Ты не заболел?» Пуи фыркнул и отполз от Лолы на другой конец кровати. Да еще с таким оскорбленным видом, что до Лолы кое-что дошло. «Пуи!» Голос звучал строго, как удар хлыстика. «Немедленно объяснись, что с тобой происходит? Чем это ты недоволен? И смотри в глаза, когда с тобой разговаривают. Тоже еще взял моду. Задницей поворачивается!» Лола была очень рассержена. Оттого и употребила резкие выражения применительно к своему ненаглядному песику. Она прекрасно изучила характер своей собаки и сразу поняла, что в данном случае он не болен, не объелся ореховым печеньем, не обруган грубым попугаем и не расцарапан котом. Он просто дуется на свою хозяйку. В ответ на Лолины крики песик не спеша повернул голову. Вот ты как! Прочитала Лола в его глазах. Сама исчезает из квартиры неизвестно насколько, даже не предупредив. Бросает несчастную собаку на произвол судьбы, а потом является и сразу же с порога начинает орать. Нашел время выяснять отношения. Возмущенно ответила Лола. «Я же не просто так гуляла, я занималась делом». «Рассказывай», – зевнул Пуи и отвернулся. «Вот хотела тебя познакомить с очень милой собачкой». «А теперь не стану этого делать», — заявила Лола и ушла в ванную.